Локация 8 Прыжок в неизвестность. Они решили не останавливаться на ночь у свежей могилы. Пришлось прошагать еще, введя еле переставлявших ноги лошадей в поводу. Стремясь уйти как можно дальше от Бжегожа, они несколько часов молча пробирались по мокрому снегу сквозь лесные буреломы, пока не рухнули в сугробы без сил. То, что волк направится за ними, спутники не сомневались. Слишком уж дерзким был вызов. По молчаливому согласию костер разжигать не стали. Просто расстелили плащи под одной из елок. Несмотря на усталость, заснуть никому не удавалось. Привкус опасности будоражил кровь, заставляя мысли мчаться по кругу, стоило лишь закрыть глаза. Привалившись спиной к дереву, Иреус, сделанным равнодушием, наблюдал, как Дарина ставит едва заметный сторожевый контур. Затем он перевел взгляд на охотников, сидящих неподалеку. Кердрик в волнении машинально дергал бороду. Эндониэль, напротив, был слишком неподвижен. Лишь во взгляде была нешутошная тревога. События последних дней явно наложили отпечаток на них. Осунувшиеся, со сцарапанными лицами и темными кругами под глазами, они все же беспрекословно подчинились Инквизитору. Впервые в жизни Ириус почувствовал угрызение совести. «А ведь я не оставил вам выбора», — внезапно сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Он собирался добавить что-то еще, но недоуменно замолчал под удивленными взглядами. «Ты это о чем?» уточнил гном: О том, что я без вашего согласия втянул вас в это дело. В голосе инквизитора звучала досада. Дарина с изумлением посмотрела на него. Сожалеющий Ириус в ее представлении был сродни июльскому снегу, Всегда вежливый, он легко мог вонзить кинжал в спину, три раза провернуть и лишь потом, словно вспомнив про правила хорошего тона, извиниться перед трупом за причинённое неудобство. Впрочем, трупы нынче, как выяснилось, были весьма понимающие и прыткие. Дарина усмехнулась и покачала головой, прогоняя крамольные мысли. «Может, раз уж в тяну, расскажешь, в чем тут дело?» — тем временем предложил Энн Даниэль. Инквизитор пожал плечами. — Да тут пока рассказывать нечего. Я... Король заметил, что в приграничье творится что-то непонятное и направил меня сюда разбираться. И вот я даже не подозревал, что все зашло так далеко. — Почему король направил именно на тебя? Вопрос ведьмы прозвучал достаточно резко. Ириус поморщился, понимая, что разговор зашел слишком далеко. «На самом деле я вызвался сам». «Зачем?» — изумились охотники. «Устал дышать пылью от бумаг», — со смешком пояснил он. «Мы так и будем обсуждать мою биографию, или подумаем, как нам лучше выбраться из приграничья». Его слова произвели на всех отрезвляющее действие. Инквизитор вытащил карту и расстелил ее на земле, присев на корточки. Охотники последовали его примеру. Дарина садиться не стала, лишь подошла поближе, чтобы видеть все через голову мужчин. Убегая, мы слишком ушли на юг, к драконьим горам. Он ткнул в золотистую точку. Самый короткий путь идет через Бжегош. «Придется вернуться. Обойдем город и выйдем на тракт севернее». «Не выйдет», — покачал головой Энданиэль. Даниэль. Угжайся, здесь, в каждой деревне свои люди. Нас очень быстро схватят». «Пойдем по лесу», — предложил Дан. Дарина грустно вздохнула. «Не пройдем мы там. Там же мертвяки, а их наверняка по нашему следу тоже натравили. А наследили мы хорошо». Ириус кивнул и вновь склонился над картой. «Какие будут предложения?» «Ну, можно уйти вдоль граничного хребта, пройти перевал, а около Яндержива свернуть на тракт к столице», — отозвался гном. «Там нет дорог». Ириус недовольно нахмурился, рассматривая карту. Перевал, на который указывал Кердрик, был очень близко к границе с драконьими землями. «И скалы». «Лошадей придется вести в поводу, это потеря времени, а у нас его и так нет». «Это наш единственный шанс!» — горячо возразил гном. «Гжесть к хребту не полезет, он драконов боится, да и деревень там нет». Инквизитор задумчиво постучал пальцами по карте. «Конечно, время они потеряют, но, с другой стороны, в Яндрживе, возможно, удастся связаться с ланцем, а значит, они могут в результате и выиграть». Он перевел взгляд на своих спутников. Все молчали, ожидая его решения. «Хорошо». Ириус решительно встал и свернул карту. «Похоже, что выбора действительно нет. Пойдем вдоль хребта. А теперь спать». Ночь прошла без происшествий. Позавтракав с рассветом, они выдвинулись в путь. Дневных привалов решили не делать, чтобы выиграть время и уйти от погони. В том, что к не откажется от преследования, никто не сомневался. Поражение, которое он получил в Бжегоже, требовало отмщения, а уж найдя могилу городского инквизитора, будет гнаться за ними до последнего. Солнце скрылось за горизонтом, а они все брели и брели, пока лошади не начали попеременно спотыкаться. Только тогда инквизитор объявил привал. Вернее, он просто свернул на первую попавшуюся поляну и молча начал расседлывать Гнедова. Остальные последовали его примеру, надеясь, что охотник за их головами тоже решит передохнуть ночью. Пока Ириус растирал и кормил лошадей, Кердрик и Эндониэль прошлись вокруг, собирая хворост. Дарина, очертив защитный круг, разожгла костер из тонких веточек и подвесила над ним котелок со снегом. Ужинали они молча. Ириус машинально возил ложкой по миске, задумчиво глядя сквозь огонь в темноту ночи. От Дарины, пристально наблюдавшей за ним, не укрылись ни нахмуренные брови, ни плотно сжатые губы. «Как ты?» — неожиданно для самой себя спросила ведьма. «Нормально». Его голос звучал хрипло. Он невесело усмехнулся, понимая, что выдал себя. Злюсь, что не учел такой вариант развития событий. Ведьма мягко положила свою руку поверх его. «Ты не можешь предусмотреть все, но я должен, тем более эту нелепую смерть. Если нас схватят, мы ответим за нее по полной». «Почему?» — воскликнул гном. «Старик же умер от разрыва сердца!» «Об этом ты будешь долго рассказывать сначала волку, а потом в башне Инквизиции!» — раздраженно оборвал его эн -Даниэль. «Не думаю, что мы доживем до башни», — возразила Дарина. Гжесь повесит нас на ближайшей сосне в назидании остальным». «Но ближайшей точно не повесит», — мрачно отозвался Ириус. «Ему слава нужна!» «Он нас обратно в Бжегош привезет!» И, помолчав, добавил, «если поймает». «Ты будто волка не знаешь!» — фыркнул гном. «Он если вцепился, то не отстанет!» «Я о нем слышал!» Инквизитор устало потер виски, вспоминая обрывочные сведения. «С момента получения им жетона охотника от него ушло пять магов». Двоих отбили соратники, чья численность намного превосходила силы волка. Он решил поберечь своих людей, а попросту испугался. Еще один бросился в водопад и разбился. Двое ушли в матрицу Перехода. Но Гжесь успел собрать амулетом остаточную магию в определитель и через день нашел их. «Конечные координаты на матрице можно и не задавать?» Задумчиво протянула Дарина. Поставить неизвестные и получить множество решений. «Ты сможешь перенестись?» Ириус внимательно посмотрел на ведьму. Переносами в пространстве владели лишь очень сильные маги. Она кивнула. «Конечно, смогу». «А если сразу в столицу?» Предложил гном, но ведьма покачала головой. «Слишком далеко не получится». «А в несколько прыжков?» «Ты сначала хотя бы один выдержи!» — хмыкнул полукровка. «До столицы раз десять прыгать придется. Это верная смерть для любого!» Ириус согласно хмыкнул. Переходы в пространстве были очень опасным занятием, после которого многие три дня просто лежали в лёжку. К тому же существует опасность быть затянутым в паутину, сеть защитных заклятий, которые сейчас развешаны по всему королевству. Чуть поколебавшись, добавил он. «Тебе лучше перенестись за Бжегош, а мы уведем волка за собой». «Ну уж нет!» Кирдрик сердито вскочил, Дан попытался остановить его, но гном лишь отмахнулся. «Ему легко говорить, он же инквизитор из столицы, его волк не тронет. Ведьма улетит, а мы... До да нас даже до Бжегожа не довезут!» «Идиот!» Полукровка ощутимо пнул его. Ты не подумал, что кому-то надо рассказать, что здесь творится. Если разделиться, шанс гораздо больше. Вообще-то я хотела перенести нас всех. Дарина с легкой усмешкой смотрела на разом притихших товарищей. Только, только как вы понимаете, расстояние будет небольшое. Максимум несколько часов пути, и я не знаю, куда мы свалимся. Может быть, даже на головы к Жесе и его людям. Вы готовы рискнуть? «Ты собираешься перенести всех!» От удивления Ириус вскочил, забыв про усталость. Ведьма пожала плечами. «Почему бы и нет?» Инквизитор нахмурил брови. «Ты с ума сошла? У тебя просто не хватит на это сил!» «Вот и посмотрим, хватит или нет!» Беззаботно отмахнулась ведьма. «Итак, рискуем?» пожал плечами. «Нам терять нечего!» «Все лучше, чем бегать от волка по лесу». «Это точно!» — поддержал его гном. «Я как-то не горю желанием снова видеть Гжеся и его головорезов». «Вы же были в его отряде!» — съязвил инквизитор, пытаясь хоть на ком-то выместить раздражение от глупого поступка Дарины. «Поэтому знаем, что говорим!» — надменно отпарировал полуэльф. «Да что вы знаете!» Ириус прошелся по поляне и стукнул кулаком по огромной сосне. «Вы что, не понимаете, что она просто надорвется? Что ей не хватит силы перекинуть нас всех? Нас всех просто схлопнет в переходе!» «Спасибо за столь лесную характеристику моих способностей!» — улыбнулась ведьма. «Дарина, даже если ты соберешь всю магию вокруг!» Инквизитор осёкся под ее насмешливым взглядом и с удивлением посмотрел на девушку. «Постой, ты действительно это сделаешь?» «Конечно!» — кивнула она. «А если ты перестанешь орать и дашь мне сосредоточиться, то я посчитаю матрицу координат гораздо быстрее!» Она повернулась к костру и начала что-то писать на снегу. Ириус нахмурился, разглядывая каракули — Даже гном и полуэльф подошли поближе, но, поймав недовольный взгляд ведьмы, вернулись к костру. Инквизитор, понимая, что все возражения бессмысленны, просто внимательно смотрел за рунами, появляющимися на снегу. Он заметил, что Дарина стерла одну из них и нарисовала другую, затем опять ее стерла. «Вот здесь ошибка!» Он протянул руку и указал на строчку «выше». Девушка на секунду задумалась, затем кивнула. «Да, ты прав!» Внеся исправление, она продолжила составлять формулу. Ириус присел рядом и принялся подсказывать. Увлеченные расчетами, они услышали шум, когда уже было слишком поздно. Поляну оцепили люди волка. Защитный контур задрожал и окрасился синим. Тень зло зашипела, выгнув спину. Сам Гжесь, подбоченившись, вышел из-за деревьев, будто купец на ярмарке. «Так-так-так, устали, значит, решил передохнуть!» — хмыкнул он и добавил, заметив, что полукровка потянулся за луком. «Дан, это лишнее, поверь!» Энданиэль, сделанным безразличием, пожал плечами, но лук не выпустил. «С чем пожаловал, Гжесь?» Ириус спокойно встал, отряхнул снег с колен и пристально посмотрел в глаза противника. Волк чуть прищурился. «А ты как думаешь?» «Ну, кто ж вас, приграничных охотников, знает? Может, просто проводить захотел?» «Захотел? Да б Извини, мы как раз оттуда. Не по пути нам!» Инквизитор театрально развел руками. Гжесь хмыкнул. «А вот теперь по пути. Сами пойдете или связать?» «Ну, не знаю» ириус присел на корточки и подбросил в костер пару веточек смотря что нас там ждет а то не догадываешься нет краем глаза ириус заметил что руки дарины начинают светиться это заметил и волк дарина давай без выкрутасов не хочу я с вами биться то есть из уважения к твоим чувствам мы должны сдаться добровольно ехидно уточнил инквизитор «Сдашься ты!» — потребовал волк. «И я не трону остальных. Дам им уйти. И пущу по их следам своих ребят!» — продолжил инквизитор, тотчас припомнив доклады по южным регионам. Под его внимательным взглядом Гжесь заметно вздрогнул, затем, усмехнувшись, развел руками. «Ну, «Я же не могу удержать вольных охотников!» «Тогда какой мне смысл сдаваться?» Ириус встал, спиной заслоняя Дарину. — Ну, как хотите! — оскорбился Гжесь. — Ребята, вперед! Несколько охотников достали амулеты. Защитный контур начал вибрировать. — Создатель мира, они хоть понимают, что делают? — тихо прошептал Инквизитор. — Они же взламывают контур сразу со всех сторон. Заслон сейчас взорвется ко всем демонам. Ведьма весело взглянула на него. Вряд ли они это понимают. Круг, конечно, схлопнется, но мы успеем удрать. Теперь выбора точно нет. На счет три. Он кивнул. Рик, Дан, готовы? Те переглянулись и нервно выдохнули. В эту же минуту синие молнии, сорвавшись с руки Дарины, вонзились в снег. Поляну заволокло туманом. Что за... Откуда-то издалека растерянно пробормотал Гжесь. Это было последнее, что услышали друзья, летя вниз».